«Стараюсь», — сказал он. «Ненавижу это место. Ты знаешь, я люблю пещеры, потому я сюда и залез. Страсть к спелеологии, но эта пещера — дрянь. Серьезно, здесь ни на секунду нельзя расслабиться, хотя, надеюсь, эти ребята с ней справятся, они свое дело знают. За ними будущее, каким бы оно ни было», — сказал Пью. «Будущее...» Карабкалась по лестнице, увлекло Мартина к выходу из пещеры и засыпала его вопросами. «У нас хватит материала для крепления. Если мы переоборудуем один из серво-экстракторов, то да. Мини-взрыва будет достаточно? Каф может рассчитать нагрузки». Пью переключил рацию на прием их голосов. Он наблюдал за ними, смотрел на Мартина, молча стоявшего среди них, на адскую пасть, и морщинистую равнину. «Все в порядке? Мартин, ты согласен с предварительным планом?» «Это уж твое дело», — ответил Мартин. За пять дней джоны разгрузили и подготовили оборудование и начали работу в шахте. Они работали, не покладая рук. Пью был зачарован и даже напуган такой эффективностью, равно как и их уверенностью и независимостью. Они в нем совершенно не нуждались, Клон и в самом деле можно считать первым полностью стабильным самостоятельным человеческим существом, думал он. Выросшие, они уже не нуждаются ни в чьей помощи. Они будут сами себя удовлетворять и в физическом, и в интеллектуальном, и в эмоциональном отношении. Что бы ни делал один член этой группы, он всегда будет пользоваться полной поддержкой и одобрением остальных. Никто больше им не нужен. Двое из склона, занятые вычислениями и всякой писаниной, остались в куполе, но часто выбирались на шахту для измерений и испытаний. Это были математики ЗАИН и КАФ. Как объяснила ЗАИН, все десятьеро получили достаточную математическую подготовку в возрасте от 3 до 21 года. Но с 21 до 23 они с КАФом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 Природа может создавать идентичное, а воспитание внесет свои поправки. Но найти эти различия было нелегко. Сложность заключалась еще и в том, что клон никогда не разговаривал с Пью и Мартином всерьез. Они шутили с ними, были вежливы, жаловаться было не на что, они были чрезвычайно милы. Но в их поведении чувствовалось стандартизованное американское дружелюбие. «Вы родом из Ирландии, Оэн?» «Нет, никого родом из Ирландии, Зайн. «А как же американцы ирландского происхождения? Их много». «Это так, но настоящих ирландцев не осталось. На всем острове, насколько мне известно, живет тысячи две, не больше. Они в свое время отказались от контроля рождаемости, и запасов пищи на всех не хватило. Третий голод пережили только священники». Они все или почти все придерживались обета безбрачия. Заин и Кав натянуто улыбнулись. Им не приходилось сталкиваться с фанатизмом, и они не понимали иронии. Так кто же вы этнически? Спросил Каф. Я валиц. Вы разговариваете с Мартиным на валийском языке? Это тебя не касается, подумал, пью, но ответил. «Нет, это диалект Мартина, аргентинский. Ведет происхождение от испанского языка. Вы изучили его для того, чтобы другие вас не понимали. От кого нам таится? Просто человеку иногда приятно говорить на родном языке. Наш родной язык английский», — сказал Кав безучастно. «Да и как он мог быть участливым? Человек проявляет участие к другим, потому что сам в нем нуждается».